Часть первая. Глава первая. В те годы Софи немало времени проводила в школьной библиотеке. Она с тоской глядела, как за окном бесконечный дождь хлещет по ветвям деревьев и серебрит подъездную дорожку, а потом начинала в очередной раз подсчитывать, сколько триместров осталось до окончания школы. «Ну разве это жизнь?» Шепотом вопрошала она и нарочно прижимала растопыренную пятерню к оконному стеклу, чтобы оставить на нем грязноватые отпечатки. «Только где мне ее искать? Настоящую жизнь?» «Настоящая жизнь!» Она казалась Софи неким великим предприятием. Так она и решила свою будущую жизнь называть. Но понятия не имело, с чего ее начать, и не с кем было посоветоваться. Или, точнее, не было никого, с кем ей хотелось бы посоветоваться. Читая книги, а многие из них совершенно сбивали ее с толку, она поняла, что жизнь почти всегда таит некую загадку, и вообще эта штука довольно сложная, а также зачастую невероятно жестокая и несправедливая, особенно по отношению к существам женского пола. Годы в закрытой школе-интернате без были, казалось, окутаны неизбывным леденящим холодом, вызывавшим постоянный озноб. Холод пробирал тела и души воспитанец, с дьявольским весельем насквозь пронизывал тесные лифы платьев и убогие темно-синие панталоны. Но особенно от него страдали обмороженные пальцы на руках и ногах. Это были годы строжайшего режима, основанного на убежденности в изначальном девичьем слабоволии. Соблазнить этих девиц ничего не стоит. На сей счет воспитатели и учителя школы имели единое и абсолютно четкое мнение. Софи была исполнена скептицизма. Почему хотелось бы знать, считается, что идти по улице в пальто на распашку значит притягивать такую судьбу, которая хуже смерти? Почему романы Лоуренса непременно расклевают читателей? Дэвид Герберт Лоуренс, 1885-1930 годы. Английский писатель, самым известным, отчасти благодаря скандальной репутации, является его роман «Любовник Леди Чаттерли» 1928 года, по которому в 1955 году был снят фильм французским режиссером Марком Аллегре. Это были годы бесконечных повторений одного и того же. В каждом предложении обязательно должны быть подлежащие сказуемое, а придаточные предложения следует непременно согласовывать с главным. Софи вовсе не собиралась всем этим правилам подчиняться. Слова предназначены для игры, для забавы, для жонглирования. Мир слов был для нее почти равен свободе. Это были годы жесточайшего школьного распорядка, отрицавшего, что жизнь есть дар, а потому Софи смертельно боялась поверить в правоту царивших в дик без законов. Софи также готова была утверждать, если бы Хэтти, ее добрая подруга Хэтти Найт, не убедила ее в глупости подобных заявлений, что большинство воспитанниц школы Дигбис вступают во взрослую жизнь, так и не сняв, фигурально выражаясь, свою ужасную школьную шляпку. Ту шляпку, которая будто намертво приварена у них в голове, благодаря чему их мозги так и остаются чистыми и нетронутыми, точно такими же, как в тот день, когда они впервые переступили порог школы. «Ну, все-таки кое-чему мы там научились, — возражала Хэтти. — Будь честной. И вот взошла заря их последнего дня в Дигбис. — Аба преподавателей! — Долой! — Аба школьные игры, особенно лакросс, гимнастику и кросы по пересеченной местности. Софи даже в этот день предпочла спрятаться в библиотеке, где ее и настигла ее вечная врагиня, мисс Чемберс, директриса, помешанная на гражданской войне в Америке. Настигла и загнала в угол сухощавая, в неизбывном платье из темно-зеленого крепа, которое она извлекала из недр своего гардероба всякий раз, когда встречалась с родителями учениц. На шее, как всегда, болтались очки на цепочке. «Я хочу кое-что сказать тебе на прощание, Софи Морель. Ты девочка угрюмая, очень угрюмая, и мне давно хотелось тебе посоветовать. Не стоит быть такой угрюмой. Это совсем неинтересно, а как раз наоборот, скучно и утомительно». Она поправила завиток волос у себя на затылке. «И не нужно так на меня смотреть, Софи. Я давно за тобой наблюдаю, и мне захотелось убедиться, что ты понимаешь, в чем твой долг». «И в чем же он, мисс Чемберс?» «В усердном труде на благо прихода твоего приемного отца. Преподобный Нокс очень рассчитывает на твою помощь». Софи чуть не задохнулась от злости, и мисс Чемберс это заметила. «Потворствовать своим желанием — это грех, Софи». А как же потребность побыть порой в одиночестве и разобраться в тревожных мыслях о будущем? Как быть с той всепоглощающей печалью, которая иногда так не кстати ее охватывает? Все это комом свернуто у нее в душе, завязано неким ненадежным узлом. Неужели и это называется потворством собственным желанием? «Жизнь в служении», — мисс Чемберс свернула на излюбленную тему, «это самое лучшее, чего мы можем желать». Она вскинула руки в выразительном жесте, демонстрируя заплатки на локтях поношенного крепового платья. Такой дар достается не каждому. Свет фанатизма горел в ее глазах так ярко, что они казались Софи похожими на зажжённые автомобильные фары. «Наше поколение это понимало и принимало. И вы тоже должны понять и принять». Фонды библиотеки «Дикбис» никак нельзя было назвать всеобъемлющими. Однако они были вполне достаточными. Тут Хетти была права, чтобы Софи, прочитав немало книг, сумела понять, что в постижении любой вещи или явления существует несколько уровней, что красота — понятие относительное, что человечество грозит множество опасностей. «Возможно», — буркнула она. «Невозможно, а должны», — стояла на своем мисс Чемберс. «Симпатия. Ну, совсем крохотный ее проблеск». К этой женщине, которая была существенно старше Софи, все же пробилась сквозь активную неприязнь. В жизни мисс Чемберс имела место настоящая трагедия. Ее жених ушел на войну и не вернулся, а она так и осталась в статистической группе вечных невест. Сердце мисс Чемберс было разбито. Ситуация драматическая. Она ведь действительно потеряла возлюбленного. Однако каждый год очередная группа новеньких учениц заново наслаждалась этой историей, по-своему ее приукрашивая, веселясь или плача фальшивыми слезами, рассказывая, как мисс Чемберс ищет останки своего жениха на итальянских полях сражений. «Очевидно», — говорила Хетти, «ей просто пришлось найти некий способ, чтобы сделать свою жизнь хоть сколько-нибудь сносной и осмысленной, и все же, по-моему, есть предел тому, сколько раз подряд можно прочесть речь в Геттисберге». Речь, произнесенная 19 ноября 1863 года президентом Линкольном по случаю открытия национального кладбища в Геттисберге, Пенсильвания, где имело место одно из самых решающих сражений американской гражданской войны. Сама Хэтти придерживалась веры в то, что статус замужней женщины — это альфа и омега жизни. Софи этой точки зрения не разделяла. Ее взгляды на супружескую жизнь сформировались при вполне определенных обстоятельствах, основой которых служили отношения между ее приемными родителями — Ноксами. «Разве муж и жена?» — спрашивала она у хетти «Всегда должны спать в противоположных концах дома, как Осберт и Элис». Насчет «всегда» Хэтти уверена не была и могла предложить лишь примеры собственной жизни. У ее отца, имевшего некие особые привычки, всегда была не только отдельная спальня, но и отдельная ванная комната. Но разве это могло хоть что-то прояснить? И потом. Чем ближе был момент расставания со школой, тем глубже Хетти погружалась в мечты о романтической любви, о блаженстве и о замужестве, с которым она связывала наличие определенного статуса, собственного дома, обеденного фарфора, слуг и так далее. «А все же», — говорила Хетти, — «как это должно быть ужасно, брак без любви». Хотя Софи казалось, что Хетти, пожалуй, уживется с любым мужем, если тот будет ласково приветствовать ее по утрам. «Преподобный Нокс», — продолжала меж мисс Чемберс, — «для тебя, может, и не родной отец, однако они с миссису Нокс потратили немало силы и средств, чтобы дать себе хорошее, достойное воспитание. А теперь ты будешь работать с ними рука об руку, помогая им в приходе». Однако Софи считала, что достойным воспитание, полученное ею в Дигбис, считать никак нельзя. Во-первых, эта школа не стремилась дать своим воспитанницам академическое образование. А во-вторых, тут отчасти была виновата и сама Софи. Слишком часто сердилась, слишком много печалилась и слишком любила противоречить своим наставникам, что очень мешало ей извлекать хоть какую-то пользу из скучных школьных уроков. И все же, как признавалась она в своем дневнике, она была отнюдь не глупа. А ее невнимательность не означала, что она не заполнит чем-то иным ту пустоту, которая столь часто оставалась в ее душе после занятий. Мисс Чемберс явно начинала терять терпение, тщетно пытаясь заставить Софи слушать. Школа Дигбис была создана с самыми лучшими намерениями — дать образование девочкам из хороших семей скромного достатка. Увы, скудные средства, имевшиеся в распоряжении школы, не всегда это позволяли. В благих намерениях воспитателей и учителей никто не сомневался, однако без должных капиталовложений намерения эти превращались в битву с противником, занимающим господствующее положение на вершине холма. Средства, отпущенные на техническое оборудование школы и зарплату персоналу, были весьма лимитированы, что отнюдь не прибавляло оптимизма сотрудникам. «Ты же знаешь, Софи, что воспитатели и учителя делали для вас все, что в их силах», сказала мисс Чемберс. «Сейчас или никогда?» «И все-таки в школах для девочек учат гораздо хуже, чем в школах для мальчиков», — сказала Софи. «То, чему вы нас учите, не так глубоко и осмысленно, как то, чему учат мальчишек». Мисс Чемберс мучительно покраснела, но согласия не выразила, и Софи продолжала. «Как, например, насчет преподавания биологии, логики, настоящей математики, искусства вести дискуссию?» «Софи Морель, ты просто не понимаешь, о чем говоришь!» «Так ведь в том-то и дело, мисс Чемберс!» В нашей школе вы получили куда лучшее образование, чем то, которым вынуждены довольствоваться тысячи английских детей. Неплохо бы тебе об этом помнить. Приколотые груди мисс Чемберс часики приподнялись и опустились в такт ее тяжкому вздоху. Ну, нам пора. Она высоко подняла бровь, явно ожидая реакции. Но Софи все еще была во власти мятежных чувств. Вообще-то мисс Чемберс ожидала от своей выпускницы всего лишь элементарной благодарности. Но шесть лет ярости и отчаяния притупили в душе Софи более тонкие и нежные чувства, и слов благодарности она не находила. Она бросила последний взгляд на то окно библиотеки, возле которого она столько мечтала и строила столько планов. Но что было ее главной целью? Этого она так толком и не поняла. Она отвернулась от окна и снова посмотрела на мисс Чемберс. Только сейчас она заметила, какой болезненный след оставили резкие неблагодарные высказывания Софи на разочарованном, бледном, лишённом даже намека на пудру лице директрисы. И в самую последнюю минуту в душе Софи восторжествовали все же не столько сожаления о сказанном, сколько хорошие манеры. «Спасибо вам за все, мисс Чемберс», — сказала она. Когда Софи с чемоданом в руках наконец-то появилась в дверях школы, хетти уже ждала ее на крыльце. «Ты что так задержалась?» Мимо них стопотом пронеслась толпа младшеклассниц, спешивших навстречу поджидавшим их родителям, а выпускницы, слегка ошеломленные, вдруг подступившей к ним вплотную перспективой самостоятельной взрослой жизни, спускаться со школьного крыльца не спешили. Некоторые из них, заметила, не собственным глазам Софи, даже плакали. Хэтти переоделась в то, что ее мать именовала «приличным костюмом» — юбку и жакеты светло-серой шерстяной фланели. На лацкане жакета красовался значок выпускницы школы «Дигбис». Шейку Хэтти невинно обвивала скромная нитка речного жемчуга. Привычные школьные сандалии и гольфы исчезли, вместо них появились тонкие чулки и элегантные закрытые туфли со шнуровкой. Короче, сейчас Хэти, как две капли воды, была похожа на собственную мать, не считая, естественно, отсутствия перманента на голове. «Ты выглядишь очень мило» заметила Софи, приспосабливаясь к новой версии старой подруги. «Мне так жаль, что у тебя сегодня ничего нового нет», смущенно пробормотала хетти «Я бы с таким удовольствием купила тебе какое-нибудь красивое платье». В этом была вся хетти Щедрая, мечтающая, чтобы всем всегда было хорошо, чтобы у всех всего было много, но, увы, не имеющая для этого финансовых возможностей. Денег не было ни у нее, ни у Софи. Правда, отец Хэти, Морис Найт, человек весьма обеспеченный, обещал дочери некое содержание, как только она окончит школу, но пока что даже на карманные расходы ничего ей не выделил, так что с этой стороны Софи помощи ждать не приходилось. А у нее самой денег вообще не было. Дамаш, увы, к сожалению. Этому слову она научилась у Камиллы, своей матери-француженки. «Я пришлю тебе платье, и тогда какой-нибудь богатый человек тебя заметит. Влюбится в тебя, вы поженитесь, и он отвезет тебя в Париж». Софи было уже 18, В сентябре должно было исполниться девятнадцать. «Осенние дети лучше всего», — говорила Камилла. «Это дети урожая. А Хэти еще и 18 не исполнилось». Обе прекрасно понимали, что жизненного опыта у них, как у младенцев. Разговоры. Одни только разговоры без конца насчет своих великих планов, хотя ни та, ни другая понятия не имели, как воплотить эти планы в жизнь. Софина на великодушное обещание подруги ответила, как обычно. «Вспомни, мне ведь там нарядная одежда вряд ли понадобится». Шутка заключалась в том, что Софи грозилась сразу после школы уйти в монастырь и таким образом разрешить все связанные с будущим проблемы. «Подумай о своих коленях», — сказала Хэтти. «Ты же без конца будешь там, на коленях, молиться. Так что они совершенно расплющатся и станут похожи на суповые тарелки». Супруги Найт, изрядно сэкономив на образовании Хэтти, теперь планировали ее участие в лондонском сезоне. Светский сезон, май-июль, когда Королевский двор и Высший свет находятся в Лондоне, Начинается с закрытого просмотра картин в Королевской академии искусств, включает посещение скачек, посещение балов и тому подобное, и заканчивается в начале августа королевской регатой Каузская неделя. Чтобы не тратить особых средств на поиски подходящего для нее мужа. А вот тебе красивые платья как раз понадобятся, и много, сказала Софи. хетти закусила губу. Это так несправедливо! Софи много бы отдала, чтобы не расстраивать Хэтти. Ты обо мне не беспокойся! сказала она, преувеличенно бодрым тоном. «Я постараюсь найти работу или начну писать стихи, а заодно разовью свои математические способности. Глядишь, и гением стану». Она посерьезнела. «Да не бойся ты будущего, Хэт. Все будет хорошо». «Я и не боюсь», сказала Хэтти. «Хотя нет, боюсь. Я ведь действительно просто хочу выйти замуж и родить детей». И она с некоторой неуверенностью прибавила. «Но меня пугает сам процесс достижения этой цели». Тема была опасная, ибо граничила с вопросом, который они старались никогда не поднимать. Что такое мужчины и что они делают с женщинами в спальне. Однако их общие знания касательно противоположного пола были столь ничтожны, что их не хватило бы даже, чтобы заполнить почтовую открытку, так что разговоры на эту тему были непродуктивными. «Мы должны внимательно наблюдать за мужчинами, изучать их поведение», — сказала Софи. «Не могут же они так уж сильно от нас отличаться». «Да, да, конечно, мы должны наблюдать и сравнивать свои наблюдения». Мимо них прошла Лиди Барнес с царственно поднятой головой. По презрительному выражению ее довольно-таки пухлого лица, не менявшемуся в течение всех школьных лет, легко было догадаться, что она привыкла всеми в классе помыкать. У нее и сейчас губы были надуты. На Софии Хэтти она глянула довольно злобно и небрежно бросила «Ну, пока!». София отвернулась. «Один раз». Нет, даже два раза. Она украла шоколадку из принадлежавшей Лиде коробки. У Лиди, считала она, всего в избытке, а это, как утверждают коммунисты, требует перераспределения. В краже она тогда так никому и не призналась. Она и самой себе никогда в этом не признавалась, но только днем. А ночью некий внутренний голос настойчиво нашептывал ей «ты украла». «А ей я ничего не скажу», — сказала вдруг Хетти. И Софи с благодарностью подумала, «Как же я люблю тебя, Хэтти! Я всегда буду тебя любить!» Если не считать покойной Камилы, Хэтси была единственным человеком, вызывавшим в душе Софи искренние и глубокие чувства. Должно быть, она действительно очень ее любила. Она часто ставила благополучие хетти на первое место, да и вообще заботилась о ней куда больше, чем о себе самой. Через несколько дней после начала самого первого их триместра в школе Дигбис разразилась страшная гроза, дождь лил стеной. Две маленькие, худенькие, насквозь промокшие девчушки нашли прибежище на крыльце часовни и, прижавшись друг к другу, стали пережидать ливень. Потом, испуганно хлопая глазами, посмотрели друг на друга, и Хэтти обвиняющим тоном сказала «И вовсе ты не мокрая, ты просто плачешь». Мокрые волосы у нее прилипли к щекам, а зубы, еще не имевшие дел с ортодонтом, смешно выступали вперед, заходя на пухлую нижнюю губу. «Ты тоже», — возразила Софи. Вот тогда-то они впервые и поведали друг другу свои горести. Софи — тоску по матери, а Хетти — тоску по дому. «Я никому не скажу!» — Софи давно поняла, как опасно признаваться в собственной слабости. «И я никому!» — дрожащие первоклассницы, типичные представительницы школьного садка для мальков. Софи была старше почти всех в классе. Она запоздала с поступлением в школу из-за болезни матери но ее еще довольно долго презрительно называли «это новенькое». Чуть ли не с самого начала школьной жизни глаза у Хэти частенько бывали на мокром месте, несомненно из-за того, что вредная Лидди уже тогда начала ее травить. И вот тогда, в грозу, укрывшись от дождя на церковном крыльце, девочки решили «Мы больше никого не боимся». Они были страшно горды этим заявлением и решительно настроены верить в столь храбро озвученную браваду. Бравады вообще чрезвычайно полезны. И теперь в карих глазах Хэтти, еще подернутых дымкой слез, светилось куда больше надежды и уверенности в том, что они действительно больше никого бояться не будут. Шли годы, на зубы хетти надели брекеты, в средней школе она без малейших усилий стала в классе префектом. По сути дела, это староста класса. Старший префект возглавляет всю школьную префектуру и следит за соблюдением дисциплины через классных префектов, а также представляет школу на различных мероприятиях. Она очень хорошо сдала экзамены на GCE, General Certificate of Education, аттестат об общем образовании, и провела довольно спокойный год в младшем шестом. Шестой класс — это последние два, иногда три класса в привилегированной частной школе и в классической школе, Делится обычно на младший шестой и старший шестой. Но уже в качестве старшего старосты. У Софи подобных успехов не было. Одним из принятых в школе мучительств была практика помещать старших и младших девочек в одну спальню. Хэтти с малышней была неизменно добра, и девчонки ее любили. Она всегда умела их утешить, маленьких, испуганных, точно такими же были когда-то и они с Софи. Но Софи, их слезы, отчаяние и тоска по дому слишком резко напоминали о том, что и ее «я» еще до конца не сформировалась. Накануне прощания с Дикбис они с Хетти упаковали чемоданы, унисон захлопнув крышки и взялись за руки. «Школе конец. Теперь все будет хорошо». Софи начала было писать в дневнике «Моя психика» и остановилась. «А что такое психика?» Этот термин она вычитала в книге, но, как бы то ни было, эту психику, по всей видимости, можно было привести в порядок и заставить сотрудничать. Софи задумалась. Годы застывшей рутины, полуголодного существования, обморожений, ледяной корки на внутренней стороне окон в дертуаре, все эти годы, проведенные в учебном заведении, где главным принципом является «нет», не располагали к хорошему настроению. Впрочем, к концу школы Софи стала смелее. «Мисс Чемберс, а в молодости вам никогда не хотелось заняться чем-то иным?» «В молодости, Софи Моррель, и я помогала борьбе с фашистами». Хотя даже не поверила, что София осмелилась задать директрисе подобный вопрос. Но война давно закончилась. Гитлер мертв. На дворе июнь 1959 года. Никаких женщин в форме корпуса сестер первой помощи, никаких пайков для кончивших школу. И все же некоторые молодые преподаватели не скрывали от учениц, что, по их мнению, театр военных действий просто переместился в другое место а умная, резкая мыслила, Лила, которая всегда отличалась самостоятельностью мышления, и вовсе заявила, и об этом сразу стало известно всем, «Я — феминистка». От одного этого слова атмосфера в учительской мгновенно накалялась и словно насыщалась электричеством, а ученицы и подавно были озадачены. Многие гадали, уж не является ли феминизм неким мудренным заболеванием. Софи, впрочем, о феминизме уже слышала и немало об этом думала, как и о своих религиозных студиях. Феминистками она про себя даже восхищалась. Вот это да! «Ужасно жаль, что у тебя здесь нет никаких родственников», сказала Хэтти, глядя на подъездную дорожку и дымную очередь автомобилей, стремившихся выехать из главных ворот. «Я хочу сказать твоих настоящих французских родственников». «Да мне как-то все равно. Уж мне-то можно было бы и не врать, Совс. Да я и правда, лучше так, сама доберусь». Это такая храбрая!» — восхитилась Хэтти и тут же прибавила, нырнув в колодец одобренных школой ассоциаций. «Прямо как Синди Картон, готовая отдать жизнь за любовь!» Повесть о двух городах Чарльза Диккенса «Тяжкое бремя пятиклассниц» служила редким примером различий их литературных предпочтений. Хэтти была в восторге от идеи абсолютного самопожертвования во имя любви, а Софи думала, что вряд ли согласилась бы пожертвовать собственной головой ради этой плаксивой дуры Люси Монет. Но до чего все таки Хэтти сейчас похожа на свою мать? Это было и странно, и тревожно. Какая-то беспокойная. Болтает всякий вздор, словно отдаляется от Софи. Софи взяла в руки чемодан. Настоящая, еще вчерашняя Хэтти носила гольфы и школьную блузку, ее светлые волосы постоянно выбивались из-под ленты или обруча. «Нам пора», — услышала она голос хетти «если мы хотим на лондонский поезд успеть». Однако ни та, ни другая не двинулись с места. На подъездной дорожке девчонки так и роились вокруг приехавших за ними родителей, а те щедро рассыпали приказания, предостережения, советы. Лиди и ее лучшая подруга Рос, опираясь на клюшки для хоккея и лакроса, стояли по и смотрели, как родители укладывают их чемоданы в багажнике совершенно одинаковых автомобилей «Форд Перфект». Потом мать Рос предложила им сэндвичи из малированной коробки с крышкой, и обе девушки стали с аппетитом закусывать, а отец Лиди, скрывший за капотом автомобиля, хорошенько хлебнул из карманной фляжки. Как сказал бы в своей проповеди Осберт Нокс, Тем, кому дано, часто бывает дано больше, чем нужно, а это нехорошо. Мисс Чемберс преподносила эту мысль несколько иначе. «Ваши родители, — говорила она, — рассчитывают, что вы, закончив дикби обрели не только хорошие манеры, но и способность быть глубоко благодарными за все те знания, которые вы здесь получили. Хорошие манеры и правильное поведение — это еще и умение понимать друг друга, умение в любом случае вести себя разумно» и она прибавляла, если, конечно, не возникнет нового всемирного конфликта. И, словно забивая последний гвоздь, завершала свою речь. «Война — это ужасно, девочки!» Софи наблюдала за упитанными, важными, суетливыми родителями. Женщины выглядели старше, чем она ожидала, и за их возбужденными дочерьми, но точно гусята, -то, стремящиеся к воде. Эти слегка ущипнула ее за руку. Постарайся придать своей радостной физиономии хоть чуточку трагизма». «Зачем?» Будущее казалось ей одновременно и страшно далеким и пугающе близким, так что ее напускная храбрость и насмешливая улыбка выглядели довольно жалко, потому что... ей было страшно. «Я знаю, ты считаешь, что здесь с нами обращались жестоко», Хэтти словно призвала на мгновение всю свою мудрость. «Так вот, они вовсе не были жестоки, просто лишены воображения» и совсем нас не любили. Но мы не должны мешать всех в одну кучу, не должны смешивать понятия». И все же что-то заставляло их медлить, по-прежнему стоя на школьном крыльце. «Но все это теперь закончилось», сказала Софи с какой-то незнакомой ноткой в голосе. «И нам пора в путь».